Глава 3. Кто рискует оказаться в созависимости? В психологии есть мем: "Нет времени объяснять, всё дело в маме". Не буду оригинальной, ведь в случае с созависимостью так и есть. Первый человек, с которым младенец выстраивает тёплую или надёжную связь это мама. Сначала мама и новорождённый слиты в одно целое. Не существует двух я. Есть одно мы. Внутри этого мы ребёнок, получая опыт прочной связи с другим человеком, чувствует себя значимым, ценным, нужным, важным, хорошим. Его принимают таким, какой и есть. И когда ты такой хороший и замечательный, достаточно безопасно отсоединиться от мамы и исследовать мир за пределами этого кокона. После этого объединения ребёнок начинает формировать своё я. Поскольку с мамой у него близкие и прочные отношения, можно не переживать, что они развалятся. Автономное я ребёнка складывается не сразу. Оно проходит несколько сепарационных кризисов, кризисов отделения от соединения от мамы. В 9-10 месяцев ребёнок начинает выделять других взрослых и замечать, что они вторгаются в его отношения с мамой. Именно в этом возрасте дети пугаются и плачут, увидев рядом с собой папу или других людей. Потом ребёнок начинает самостоятельно передвигаться. И здесь уже можно заметить, насколько надёжна связь ребёнка с родителем. Одни дети не ползают, уходят из помещения, где находится мать. Другие более спокойны и уверены. Мама остаётся в одной комнате, а он ползёт исследовать другие. Малыш может иногда оборачиваться или издавать специальный звук, на который отзовётся мать. Так ребёнок убеждается, что она где-то рядом, всё в порядке, тыл за спиной есть. Яркий сепарационный кризис происходит в 2-3 года. Ребёнок уже хорошо ходит, может в чём-то себя обслуживать. играть, контактировать с ровесниками. Это время кризиса "я сам", когда малыша будто подменяют. Он проявляет негативизм, всем недоволен, спорит по любому поводу, не хочет надевать свою любимую одежду. Мама может предложить ему другую, а он уже хочет первую. Достанешь первую, требует вторую и так далее. В этом кризисе ребёнок пробует принимать решения, проявлять свои потребности и настаивать на их удовлетворении, не соглашаться, быть самостоятельным. В этот период он также исследует на прочность отношения с родителями. В семилетнем возрасте снова кризис. На этот раз достаточно мягкий. У ребенка появляется новая роль — ученик, а с ней и дополнительные обязанности. Расширяется зона ответственности за себя. ходить в школу, подчиняться новым правилам, делать уроки, собирать учебники в портфель. Пройдя через этот кризис, ребёнок переходит в следующий подростковый. Здесь жарко всем: и детям, и родителям, и учителям. Протесты, бунты, непослушание, максимализм, обесценивание взрослых и их мнений. Всё это нужно, чтобы окончательно порвать связь родитель-ребёнок и выйти на новый уровень отношений взрослый-взрослый. Подросток как бы свергает с пьедестала авторитет взрослых. Громко занимает этот трон сам: "Я не буду таким, как вы. Я буду крутым, буду идти против системы, делать то, что мне нравится, и никогда-никогда не повторю ваших ошибок". В какой-то момент ребёнок понимает, Что тяжела она, шапка монаха. Если что-то случилось в школе, родители могут это уладить, а он нет. Купить новый крутой смартфон мама ему может, а он сам себе нет. Деньги, оказывается, с неба не падают, чтобы их заработать, надо победить на собеседованиях десяток таких же крутых, как ты. Так происходит переосмысление своей крутости. после которой приходит понимание родительской позиции. Теперь подросток, а точнее уже молодой человек, может советоваться с другими как взрослый, нести за себя ответственность, принимать собственные решения и предвосхищать их последствия. Я не буду рассказывать, как родителям надо вести себя в каждом из этих периодов. Об этом есть множество хороших книг по возрастной психологии. Для нашей темы эти кризисы уже свершившийся процесс. Если кризисные периоды пройдены благополучно, а возрастные задачи каждого этапа взросления выполнены, то формируется здоровое автономное я. Именно из двух таких я складывается здоровое мы. При каких обстоятельствах кризисы проходят, а самостоятельное я не складывается? Гиперопекающие. Не трогай, поранишься. Давай лучше, мама. Или тираничные родители. Тебе слово не давали? Ты здесь никто. Помалкивай и делай, что говорю. Эти стратегии воспитания схожи тем, что в обеих у ребёнка нет возможности пробовать свои манёвры в поведении и формировать личное мнение. Чрезмерно либеральные или очень занятые родители. Ребёнку всё можно, у него так много свободы, что границы не чувствуются, и присутствие любящих, заботливых взрослых тоже не ощущается. Даже самая добрая няня с докторской степенью по психологии не заменит внимание мамы. Во взрослом возрасте дети из этих семей выбирают одну из двух стратегий отношений. Первая созависимость. Без привычной гиперопеки или диктата Человек чувствует себя недостаточным, неполноценным. Нужен тот, кто расскажет, как жить. В эту концепцию мира отлично встраивается теория половинок. Каждый человек должен встретить свою половинку, чтобы обрести счастье. Ребёнок, выросший в чрезмерной свободе, будет чувствовать себя покинутым и цепляться за партнёра. Мамы в детстве не было, я не нужен. Во взрослом возрасте Созависимое отношение. Нужен был кто-то, кто скажет, что я классный, подтвердит мою значимость. Так рассказывал о своем детстве Стас Пьеха в интервью Агате Муцинеце. Вторая. Контрзависимость. Вырвавшись из-под гиперопеки или диктатуры родительской семьи, человек сторонится отношений, чтобы они опять не задушили его «я». Он хочет жить для себя, сам с собой и никем себя не обременять. Отношения для него ассоциируются с душностью, тяготами, лишением свободы. Взрослые дети либеральных или занятых родителей тоже могут пойти по контразависимому пути, потому что не верят, что кто-то может их любить. Они не будут доверять партнёрам, а станут искать подвох. Либо без навыка построения здоровых близких отношений, Начнут от них бежать. Это то, что их пугает. Они неосознанно ждут, когда любящий человек их покинет, как родитель в детстве, и они будут чувствовать себя никчёмными. Лучше уж быть одному, без сюрпризов и подвохов. Заметили общую тенденцию. В обоих случаях личные границы детей нарушены. Они то тесные, то недостаточные, порой даже отсутствующие. А без четко очерченных личных границ автономное «я» существовать не может. Как понять, что ваши границы нарушаются? Вы занимаетесь сексом, даже если не хотите этого или так, как вам не нравится. Вы разрешаете другим трогать вас так, как вам неприятно, трепать за щеки, щипать в шутку, сидеть ближе, чем вам хотелось бы и так далее. В ваших отношениях присутствует физическое насилие. Вы не знаете, какой тактильный контакт вам приятен и избегаете нежностей. Вы легко заражаетесь настроением партнёра. Вы плохо распознаёте свои чувства, порой не знаете, какие эмоции испытываете. Вы не чувствуете боли, голода или усталости, пока не свалитесь от переутомления или болезни. Окружающие называют вас роботом, железной леди, киборгом, прилипалой, назойливой или навязчивой. Вы не знаете, чего хотите от жизни, какие у вас вкусы, интересы, желания, слепо идёте за модой, трендами, увлечениями близких. Или осознаёте свои цели, но бросаете дело на полдороге, если слышите критику со стороны. Вам важно, что о вас говорят люди? Вы даёте непрошенные советы окружающим, считаете, что знаете жизнь лучше и должны помочь близким не наломать дров. Вы часто чувствуете испанский стыд, сделали другие, а стыдно вам. Кто-то повёл себя некрасиво, и вы готовы провалиться сквозь землю. Вы делаете замечания чужим детям при их родителях, если, на ваш взгляд, это поможет решить проблему. Например, чужой ребёнок капризничает в магазине. Вы говорите ему, что унесёте его в лес, если он не будет слушаться маму. Если у человека нет личных границ, он позволяет нарушать свои и вторгается в чужие. А ещё может растворяться в другом человеке и ждать полного слияния. Так здоровая мы не построить. Это подтверждает история бывшей жены Валерия Миладзе Ирины. Валерий Миладзе пытался как-то спасти семью, однако чувства к супруге ушли. И он решился оставить жену и дочерей ради Альбины Джанабаевой, которая его неопреодолимо влекло. Сейчас боль Ирины поутихла, и она начала ясно понимать, что послужило причиной распада семьи. Ирина осознаёт В том, что произошло, есть и её вина. Как признаётся Ирина, она слишком сильно погрузилась в семейные дела, совершенно позабыв о себе как о личности. И пока соперница Альбина Джанабаева становилась всё более популярной, она, Ирина, становилась всё более неинтересной. Для неё муж стал настоящим кумиром, у Ирины не было ни своей личной жизни, ни своих интересов. С чего же начать изменения и как выстроить личные границы? Предлагаю выполнить упражнение. Обязательно сделайте его письменно, как если бы вы составляли деловой контракт. Определите, какие прикосновения для вас недопустимы и кому вы не разрешаете до себя дотрагиваться. А ещё в каких ситуациях тактильный контакт для вас уместен, а в каких нет? Например, Я не люблю, когда меня трогают за волосы. Для меня неприемлемо целоваться в общественных местах. Я не занимаюсь сексом, когда у меня нет желания или настроения. Если партнёр действительно уважает меня, он отнесётся к этому с пониманием и не будет настаивать на своём. Важно прописать это простыми и понятными вам фразами. В будущем именно этими фразами Вы начнёте обозначать свои границы. Определите, как с вами нельзя обращаться. Например: На меня нельзя повышать голос и поднимать руку. Все мы бываем эмоциональны, но я не громоотвод и не канализация, куда другие могут сливать свои эмоции. Какие у вас есть права и свободы в отношениях? Что вы себе разрешаете? Например, Если у мужа нет настроения, я могу понять его и посочувствовать. Мне вовсе не обязательно тоже сидеть без настроения и бросать свои дела. Я имею право на хорошее настроение, даже если близкому тоскливо. Если мужу нравится фильм "О мне нет", я могу его не досматривать и заняться своими делами или предложить супругу посмотреть что-то другое, что устроит нас обоих. Я имею право говорить о разделении бытовых обязанностей, если мы оба работаем. Или он работает, а я целый день ухаживаю за детьми. Я могу устать и лечь спать раньше, чем партнёр. Я не слушаю советы и мнения о моём стиле в одежде, выборе профессии, трате собственных денег, если сама не попросила этих советов. Я завершаю разговор, если он мне не интересен. Даже если это разговор с мамой. Делаю это вежливо и объясняю, что мне важна мама, но не интересно слушать о том, как сын её подруги разводился. Решите для себя, какие ограничения в отношениях с другими у вас есть. Например, я не обижаюсь, если муж, не дожидаясь меня после сверхурочной работы, поужинал сам. Я не пересказываю мужу проблемы моих коллег, если ему это не интересно. Я не заставляю партнёра хвалить моё творчество. Я перестаю шутить о лишних килограммах близкого человека, если вижу, что ему это неприятно. Я не требую, чтобы муж докладывал о своих разговорах с психотерапевтом или друзьями. Пропишите всё о своих телесных границах, эмоциях, отношениях с другими. Обрисуйте свои права и ответственность. Например, воспитывать чужих детей вне зоны вашей ответственности. Поэтому это можно выразить как: "Я не даю советы по воспитанию, пока моё мнение не спросят". Если вы сделаете всё правильно, то почувствуете, как груз чужой ответственности сваливается. а еще ощутите безопасность в общении с окружающими. Но будьте осторожны и не свалитесь в детскую или родительскую позицию. Как это может звучать? «Моими интересами нельзя пренебрегать. Мои потребности для мужа должны быть на первом месте». Детская позиция. «Хорошие подруги должны всегда меня выслушивать». Детская позиция. «Я стилист?» и имею право высказать свое экспертное мнение, если посчитаю это допустимым. Родительская позиция. На этом месте у вас мог появиться вопрос. Как же помогать людям? Не делают ли эти границы нас холодными и чужими? Нет, не делают. Если вы хотите помочь близкому, поинтересуйтесь, нужна ли ему помощь. Даже если на улице вы видите человека — который выглядит растерянным, сначала спросите: "Здравствуйте, вам нужна помощь? Может, подсказать улицу? Я хорошо знаю этот район". Уважение своих и чужих личных границ позволяет избежать манипуляций, которые могут присутствовать не только в созависимых отношениях. Вот некоторые из них. У меня давление целый день, и хоть бы кто приехал, хоть бы кто поинтересовался самочувствием. Мам, тебе нужна какая-то конкретная помощь или ты хочешь просто рассказать о своём состоянии и настроении? Говорю же, хоть бы кто приехал. Я могу приехать к тебе завтра после работы. Я бы хотела увидеться с тобой сегодня, но не смогу. Вот, у всех свои дела, мать никому не нужна. Мам, ты важна и нужна. Я смогу приехать к тебе завтра после работы, если хочешь. Ладно уж, приезжай завтра. С помощью личных границ мы показываем другим, что для нас важны и наши потребности тоже. И что есть реальность, которую нужно учитывать. Особенно пригодится это тем, кто в созависимой позиции привык по первому требованию партнёра куда-то бежать, бросая все дела. Например, отменить встречу с подругой или перенести визит к врачу, если он внезапно написал: "Заеду через час". Предлагаю вам на эту тему составить для себя отдельную памятку, в которую войдут следующие пункты. Первый. Кто и как именно нарушает ваши границы? Второй. Как вы можете реагировать на это из взрослой позиции? Третий. Пропишите варианты реагирования из детской и родительской позиции. Чтобы понимать, как делать не надо. Например. Первый. Муж просит сварить ему кофе, когда мы смотрим вместе сериал. Второй. Мне интересно смотреть сериал. Я могу сварить тебе кофе, когда будет реклама. Третий. Из детской позиции обида. Думаешь, ты один хочешь смотреть и пить кофе? Кто бы мне сварил? из родительской, советука за ней, что ему делать. Мне интересно смотреть сериал. Хочешь кофе? Иди и сам себе сделай. Как ни странно, когда мы прописываем точные фразы, то становится легче управлять своим поведением. Мои клиенты говорят, что после этого упражнения в голове всё становится по полочкам. Другая часть этой же практики менее приятная. Вам придётся увидеть свою не самую красивую сторону. Первое. Как я нарушаю границы других людей. Второе. Что мне стоит изменить в своём поведении? Например, первое. Звоню мужу, когда знаю, что у него начинается рабочее совещание, требую внимания или начинаю рассказывать, как забавно зевает наш ребёнок. Обижаюсь, если он говорит, что не может больше разговаривать. Второе. Попросить его позвонить мне за 10 минут до совещания. Снять на видео, как забавно зевает ребёнок, и показать ему вечером после работы. Давайте подведём промежуточный итог и поговорим о том, кто рискует попасть в созависимые отношения. Люди, у которых в детстве была нарушена привязанность. Люди, у которых сепарационные кризисы прошли с нарушениями. Люди, которые не выстроили личные границы. Кто дополнит этот список? Люди с низкой самооценкой. Им нужны отношения как подтверждение своей нормальности, достойности. Они будут цепляться даже за тираничного партнёра, который не уважает их мнение. Те, у кого занижена самооценка, как бы создают иллюзию счастливой жизни. пытаются завоевать положительную оценку, одобрение со стороны. В том же интервью Агати Муцениеце это точно заметил Стас Пьеха. Я думал, что должен доказывать, что я хороший. Если человек с низкой самооценкой встретит психологически здорового партнёра, то не поверит в его чувства. Как это он любит меня просто так? Здесь явно не чисто. Ему что-то от меня нужно. Лучше брошу его. Бывают случаи, когда до отношений у женщины была адекватно высокая самооценка, а в отношениях стала низкой, и теперь ей сложно выбраться из них. Как правило, в эту категорию попадают яркие, успешные женщины, которых нездоровая привязанность поломала. Ирина Поноровская рассказывала: "Мужчины любят вселять в женщин комплексы. Муж сказал мне: Что я в тебя влюбился? Девка ты по сути никакая. На следующий день не вспомнил, что он это сказал. Возможно, вы встречали мужчин, которые намеренно вступают в отношения с женщинами, чтобы сломать их, перевоспитать, выдрессировать. Это киеспортивный интерес. А потом эти мужчины наслаждаются тем, как некогда крутая, успешная женщина теперь жить без него не может. подчиняется и унижается, чтобы не потерять его. Подобные психологические игры требуют много энергии на то, чтобы разорвать отношения. У партнёра, который подвергается перевоспитанию, не остаётся на это сил. От этого самооценка падает ещё сильнее. Я тряпка, я ничего не могу. С каким человеком вероятнее всего сложится созависимое отношение? Он внешне холоден, но всё же разрешает сблизиться с ним, как бы наделяя вас особым статусом, избранностью. Здесь можно пойматься на крючок, он только меня так подпускает. Я докажу ему, что достоин этого, оправдаю оказанную почёсть. Он вызывает желание пожалеть его, помочь, долюбить. Да У него было трудное детство или несчастливый брак? Вам хочется показать ему, что он достоин большего. С ним надо обращаться осторожно, иначе вы станете такой же стервой, как его мать или бывшая жена. Он требует доказательств любви, и вам лестно, что он так нуждается в вас. Со временем это перерастает в тиранию, но бросить его нельзя, ведь он будет страдать. У него часто меняется настроение. Вы хотите, чтобы к вам он всегда был расположен только хорошей стороной, поэтому пытаетесь угодить и радуетесь, когда это получается. Он не реагирует на ваши эмоции и потребности. Это всё чушь. Он вас обеспечивает, приходит с работы домой, что ещё нужно? Он всегда прав, а если не прав, не признаёт. Он злопамятный. Поэтому вам нужно просчитывать все варианты своего поведения. Он требовательный. Если вы не выполнили какое-то предписание, он опустит вашу самооценку. Постепенно вы начнёте верить, что ничего из себя не представляете и никому такая не нужна. Как из великой любви получаются такие отношения, рассмотрим в следующей главе.